Они въехали в город по акадской дороге через двойные ворота и штар. Гетера увидела в этом счастливое предзнаменование, башни которых были сплошь облицованы синими изразцами. Изображения драконов, чередовавшихся с изображениями длинноногих диких быков из желтого и белого кафеля, украшали блестевшую на солнце синюю гладь. Прямая дорога процессий. Из белых и красных плит, шириной в 15 локтей, шла Касагилия, бывшему священному внутреннему городу, где помещался громадный храм Мардука, главного бога Вавилона. От Таис храм закрывала гигантская башня, это Минанки, сильно поврежденная временем, но еще знаменитая на всю Уйкумену. Из семи разноцветных ступеней увенчанная маленьким синим храмом. Она господствовала над всем городом, как бы напоминая каждому жителю, что недремлющее око Бога смотрит на него с высоты в двести локтей. Направо располагался обширный дворец, никем не занятый и развалившийся. Дальше за стенами второй дворец, а слева — маленькие сады Семирамис на высоких арках,